Может, враг смутил сердце твое, полюбила кого? Понизив голос, спросила Манефа. Молчит Фленушка, но вскоре прервала молчание глухими рыданиями. Что ж, покачав печально головой, сказала Манефа, не раз я тебе говаривала в тайне, воли с тебя не снимаю. В тайне. Нет, не то я хотела сказать. Из любви к тебе, какой понять ты не можешь, Буду, пожалуй, и на разлуку согласна. Иди! Но тогда уж нам с тобой в здешнем мире не видится. Матушка! Матушка!» — вскрикнула Фленушка и кинулась к ногам ее. — Встань, моя ластушка! Встань, родная моя! — нежным голосом стала говорить ей Манефа. — Сядь коридком, потолку им хорошенько! — прибавила она, усаживая Фленушку и обняв руку ее шею. — Так что же?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 И Исследание той величавости, что при всяких житейских невзгодах ни на минуту ее не покидало, движение порывистое, голос дрожит, глаза слезами наполнены, а протянутые к фленушке руки трясутся, как осиновый лист.